Как это? Пришёл чужой человек, сел, посидел без всякого дела, им помешал, себя расстроил и ушёл. Кити засмеялась. Да ведь ты делал визиты холистым, сказала она. Делал, но всегда бывало совестно, а теперь так отвык, что ей-богу, лучше 2 дня не обедать вместо этого визит. Так совестно. Мне всё кажется, что они обидятся, скажут: "Зачем от ты приходил без дела?"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 Нет, ты постой. Она удержала его за руку. Поговорим, меня это беспокоит. Я, кажется, ничего лишнего не плачу, а деньги так плывут. Что-нибудь мы не так делаем. Несколько, сказал он, откашливаясь и глядя на неё из-под лобы. Это откашливание она знала. Это был признак его сильного недовольства не на неё, а на самого себя.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 Но когда он, взглянув на неё, увидал, что эти правдивые и милые глаза вопросительно устремлены на него, он повторил то же уже от всей души. Я решительно забываю её, подумал он. И он вспомнил то, что так скоро ожидал их. А скоро? Как ты чувствуешь? прошептал он, взяв её за обе руки. Я столько раз думала,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 Я вперёд на всё согласен. Так я заеду к нему. Кстати, если в концерт, то я с Натали и поеду. Ну, прощай. На крыльце старый ещё холостой жизни слуга Кузьма, заведовавший городским хозяйством, остановил Левина. Красавчика это была лошадь левая, дышловая, приведённая из деревни. Перековали, а всё хромает, сказал он.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 Ну, а для Катерины Александровны спросил Кузьма. Левина уже не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда с Воздвиженки на Сивцев Вражек нужно было запрягать в тяжёлую карету пару сильных лошадей, провести эту карету по снежному месиву четверть версты и стоять там 4 часа, заплатив за это 5 рублей. Теперь уже это казалось ему натурально. «Вели извозчику привезти пару в нашу карету», — сказал он. «Слушаюсь». И так просто и легко разрешив, благодаря городским условиям затруднения, которые в деревне потребовало бы столько личного труда и внимания, Левин вышел на крыльцо и, кликнув извозчика, сел и поехал на Никитскую. Дорогой он уже не думал о том,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 но неизбежно необходимы, судя по тому, как удивились княгиня и кити при намёке, что без левреи можно бы обойтись, что эти левреи будут стоить двухлетних работников, то есть около 300 рабочих дней от святой до заговень, и каждый день тяжкой работы с раннего утра до позднего вечера. И эта 100 рублёвая бумажка ещё шла колом. Но следующее Размененная на покупку провизии к обеду для родных, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала в Левине воспоминание о том, что двадцать восемь рублей — это десять четвертей овса, которые потея и кряхтя косили, вязали, возили, молотили, веяли, подсевали и насыпали, эта следующая прошла все-таки легче.